Глава 16. Всю ночь они провели вдвоем в палате. Удивительно, но им не стали препятствовать. Ни больничный персонал, ни миссис Клавдия, которая, услышав желание Алекс, улыбнулась, прощебетала наказ быть милой девочкой и упорхнула. «Странная она какая-то». Девочка с опаской поделилась с матерью, напряженно ожидая нотацию «Так нельзя говорить о взрослых» но та только пожала плечами скорее всего у нее много своих дел может семья семья фыркнула девочка мам она же старая всего лет на пятнадцать старше меня это целая жизнь эмбер улыбнулась и погладила розовые волосы дочери обреченно вздохнула сколько еще ждать когда краска смоется для тебя да а для тебя зеленые глаза прищурились чуть меньше половины алекс кивнула В этот момент в палату въехала вторая кровать. Вернее, казалось, что громоздкая конструкция едет сама. На самом деле ее передвигал дроид ростом чуть выше средней собаки. «Мам, давай заведем собаку!» – вдруг предложила Алекс. Эмбер привычно вздохнула. «Ты за собой!» Она оборвала себя на полуслове. Нельзя так разговаривать с дочерью. Алекс выросла, а она и не заметила, как и когда это произошло. «Давай сначала обоснуемся на новом месте, а там посмотрим» предложила она девочке. Та взглянула на нее с подозрением. «Тебе так плохо!» «С чего ты взяла?» Голова все еще кружилась от слабости и обилия событий, но Эмбер не желала волновать дочь. «Мам, ты же всегда была против собаки!» «Потому что с ней некому было гулять!» «А я?» Эмбер вздохнула и попыталась привести аргументы. «Алекс, давай на чистоту. Я всегда на работе. У тебя то школа, то друзья. А сейчас ты собралась в колледж». «А госпожа Львов?» «Не помню, чтобы она просила собаку». «Да, она предпочитает виски». Алекс прикусила язык. Мама улыбнулась. Не ехидно, а так весело, что сразу будто помолодела лет на десять. «Я заметила. Прости, что подозревала». «Я сама виновата». «Иди сюда». Эмбер протянула руки, и Алекс влетела в материнские объятия. Прижалась лбом к плечу. Вдохнула такой знакомый запах. «Я тебя очень люблю» просто сказала эмбер на глаза навернулись слезы алекс стиснула зубы и еще сильнее уткнулась в плечо не давая рыданиям вырваться наружу не стоит расстраивать мамочку пронеслось в мозгу напутствие миссис клавдии воспоминание заставило улыбнуться я тебя тоже люблю тихо сказала она но мама услышала сжала дочь еще крепче правда сразу же выпустила давай спать завтра будет сложный день «Ты спи, а я еще почитаю». Алекс подошла к сумке с вещами, достала галафон. Новенький, купленный отцом сразу по приезде. Взглянула на него и протянула маме. «Вот». «Что?» «Это, ну, в общем, отец, он купил, мне его выбросить?» «Зачем?» «Но...» «Алекс, спаршивые овцы, пользуйся». «Спасибо». «Только до завтра». «Мама!» «Завтра мы купим тебе новый, более мощный и в котором не будет стоять прослушки». «А...» Алекс не решилась спрашивать, откуда у мамы такая уверенность, что барон Макленбургский стал бы следить за дочерью. В любом случае, ее отец не тот, кому следует доверять. Это Алекс прекрасно понимала. Мама хочет перестраховаться? Пусть так. «Я могу вообще не включать его». «Прекрати, даже если твой отец следит за нами. Он прекрасно знает все, что я о нем думаю». Вяло отмахнулась Эмбер. Примирение с дочерью отняло много сил, и она хотела только одного — закрыть глаза и погрузиться в заветный глубокий сон. «Ладно», — Алекс включила гаджет. Он тут же блямкнул, показывая сообщение. «Привет, это Мэт. Как дела?» «Привет», — напечатала Алекс и сразу же добавила. «Откуда ты узнал мой номер?» «Для того, чей дядя — близкий друг Императора, это несложно». Алекс», — простонала мама в полудреме. Mm, звук. Ой, извини. Она перевела гаджет на беззвучный режим. С кем ты там уже переписываешься? Да так с подругой. Алекс не знала, зачем соврала, но пока что Мэт был ее секретом, и она не хотела ни с кем обсуждать золотоволосого парня. Хвастаешься? Быстро набрала девочка. Горжусь. Смайлик в конце сообщения вызвал в памяти улыбку парня. Алекс заметила, что и сама улыбается. «Как прошла встреча с родными?» – поинтересовалась она, чтобы спросить хоть что-то. «Бурно, а у тебя?» «Хорошо, я остаюсь на Альбионе». «А могло быть по-другому? Ладно, увидимся». «Увидимся». Экран погас, а Алекс еще долго сидела в темноте, держа в руках голофон. Впервые за много лет в ее душе царило умиротворение. Она будет учиться там, где всегда хотела. И еще у нее появился классный друг. И мама. Хорошо все-таки, что они поговорили. Все еще улыбаясь, девочка отложила гаджет и легла спать.